Глава 32. Капсула открылась к вечеру второго дня. Лейли отправила мужчин прочь, а сама помогла госпоже Мартинике выбраться из остатков геля, проводила качающуюся от дезориентации родственницу в душ, а потом помогла одеться и причесать влажные волосы. Объективно тётя стала выглядеть лучше. Универсальная капсула не только удалила источник болезни. Она очистила все внутренние органы, профильтровала жидкости организма, впрыснула витамины и недостающие вещества. В результате госпожа Мартиника помолодела лет на 20, а болезненная худоба, вызванная недомоганием, стала казаться утонченной стройностью. Отключив капсулу, Лейли прислонилась к ней спиной и сказала, «Пока сюда не начали ломиться твои советницы, тётя, я бы хотела поговорить». Разговор вышел долгим. Лейли задавала вопросы, а госпожа Мартиника морщась на них отвечала. Да, ее родители желали принести на раннюю прогресс. Да, они летали в отпуск в Метрополис и, как подозревала тетка, внесли в эмбрион изменения. Пустяки для врачей Метрополиса и нечто невероятное для лекарей ранее. «Поэтому ты такая умная, сильная и яркая», вздохнув, призналась правительница, глядя в окно. «Твоя мать хотела, чтобы ты стала правительницей и делала для этого все возможное» не учла только то, что старые кланы крепко держат власть и не собираются с ней расставаться. «Не дают мужчинам учиться, скрывают технические возможности Союза Галактик и держат планету в Средневековье?» — скупо уточнила наследница. «И это тоже», — признала госпожа Мартиника. «Но вам удалось меня спрятать и дать образование, задумчиво сказала наследница. «Для чего?» «Я думала, что у меня еще есть время», сказала правительница. Постепенно продвигала реформы, открыла обязательный курс обучения для мальчиков, закупила и выдала ком главаря Мартелли и производств. «Теперь время у вас есть», постаралась улыбнуться Лейли. «Лет двадцать минимум». А потом можно будет снова лечь в капсулу. Второй раз эффект не будет таким сильным, но все же... «Но я уже активировала регалию», — нахмурилась госпожа Мартиника. а отмахнулась Лейли. «Я ее давно нашла». Правительница недоверчиво подняла бровь, и наследница укоризненно сказала... «Неужели вы думали, я не замечу единственный ошейник в округе? Тот, что надет на шею моего телохранителя?» Госпожа Мартиника выдохнула и просияла. «Значит, ты истинная правительница. Ранее приняла тебя». «Это, конечно, хорошо, но я не спешу на трон», — упрямо мотнула головой Лейли. «Давайте я продолжу заниматься клиникой». А вы продолжите реформы, и лет через пятьдесят мы вернемся к этой теме. Тетушка продолжила смотреть в окно. Потом спросила. Ты останешься здесь и примешь правила этой жизни? После свободы митрополиса найдешь себе старшего мужа, будешь пополнять гарем и рожать детей, пока не получится наследница. Старшего мужа найду. Пожала плечами Лаэли. Гарем тоже не проблема. Мало ли талантливых мальчиков, таких как Кайл, прозипает у родственников на побегушках. А родить наследницу при современных технологиях просто? Правительница на миг задохнулась от боли. Она сама пережила несколько неудачных беременностей. Дети не выжили. А теперь... «Неужели ты хочешь сказать, что после этого ящика я тоже смогу родить?» «Не вижу препятствий», — невозмутимо ответила Лейли. «Перед лечением я запустила сканирование организма и внесла все необходимые поправки в протокол». «Но повивальная бабка сказала, что я больше никогда не рожу», содрогнулась от воспоминаний госпожа Мартиника. «Без капсулы это действительно было невозможно». Лаэле осторожно погладила тетушку по плечу. «Но теперь особых препятствий нет». «А если родится девочка, тем лучше», — заверила девушка. «Я вовсе не мечтаю стать правительницей в одиночку бодаться с кланами». «Тогда ты не могла бы не находить регалию до конца года». «Запросто!» — кивнула Лейли, и две женщины обнялись.